Глава 9. Половина июня 1830 года. Летняя жара, нестерпимая в душном городе, гонит всех в загородные деревенские окрестности, где дышится свободно в густых лесах и рощах, где нет зараженного душного воздуха и стесненных городских условий. Спасаясь от зноя, и императрица Анна Ивановна переехала на летнее житье в загородный дворец села Измайлова, где так любили отдыхать московские государыни. 9 часов утра По одной из тенистых аллей Измайловского сада проходили императрица и Бирон, пожалованный тотчас по приезде в Москву, кавалером орденов святых Александра Невского и Андрея Первозванного, в день коронации, назначенный оберкамергером и возведенный австрийским императором в графское Священной Римской империи достоинство, вместе с пожалованием ему портрета императора, осыпанного бриллиантами. Характерное лицо оберкамергера сияло довольством. Вероятно, вследствие полученного вчера солидного подарка в двести тысяч талеров, поднесенных ему австрийским посланником графом Вратиславским от имени императора. Почести и отличия, чины и звания еще тешили новизной своего фаворита, не успели присытить его. Глаза его еще не успели привыкнуть бросать вечно недовольные взгляды, а губы складываться в вечно презрительную, вызывающую усмешку. Еще больше удовольствия сказывалось в лице Анны Ивановны, постоянно отражавшем расположение духа любимца. Придворные скоро заметили эту черту и скоро испытали, что когда он бывал раздражителен и недоволен, тогда она делалась воплощенной тревогой и беспокойством. А когда он выказывал кому-нибудь свою благосклонность, к тому и она делалась необыкновенно любезно и приветливо. Анне Иванне было в то время 37 лет. Наружность ее, если не отличалась красотой и женской мягкой миловидностью, то и не лишена была вовсе привлекательности. Черты лица довольно резкие. Глаза большие, голубые, открытые, смотревшие строго. Нос орлиный. Губы правильно очерченные. При улыбке выказывали прекрасно сохранившиеся зубы. Волосы каштанового цвета. ребоватое лицо смугло. Голос густой. Нерезкий, но особенно выделялась она высоким ростом, стройной величавой походкой и благородством манер. «Ты, граф, находишь?» — говорила императрица, идя подле графа Берона и особенно в словах налегая на титул, из желания сказать «приятное новопожаланному». «Находишь? Нужны перемены?» Необходимы, совершенно необходимы. Все это уродливо, безвкусно, как и все у этих москвичей. О, этих варваров надо пересоздать, надобно ввести европейские нравы, развить вкус в обществе. Поймут ли тебя, граф, они так недавно начали жить, будут ли довольны? Мне нет никакой надобности смотреть, довольны ли они или нет. Мы укажем, как надобно жить, на наших балах, маскарадах. Я покажу им пример. Не могут же они выезжать иначе, как одеваюсь я? Правда, Эрнест, конечно. Но... В это время послышался стук экипажей, подъезжавших ко дворцу. Неужели десять часов? и приехали господа Сенат. «Как скоро?» — проговорила Анна Ивановна, и глаза ее, смотревшие так добродушно и ласково, подернулись озабоченным выражением. «Мне нужно к ним». «А ты, Эрнест, где будешь?» «Я пойду в конюшню посмотреть жеребца, которого прислал вчера граф Вратиславский».